Часть четвертая. Что это значит? спросил его. Извини. Ничего личного, только бизнес. Мне за тебя столько заплатили, что мне до конца жизни хватит. Интересно сколько? 5 миллионов. Очень интересно. И кто у нас такой щедрый? Один аварец. Ты явно продешевил, парень. Это почему? Пираты 10 дают. Не может быть. Может. И это официальная информация, перекинул ему видео с вручением награды. После этого он сильно задумался. Значит, ты все-таки военный? Не совсем. Я направлен личным имперским указом командовать шахтерской системой, куда мы летим. Мы туда не летим. Куда мы летим? На встречу с твоим аварским приятелем. Ты знаешь, у меня их много. Так что не мог бы ты уточнить, с каким именно? Вот с этим. Он тебе привет передает. Он включил запись на большом экране и достал шокер. Моя интуиция просто взвывала от опасности. Мне нужно срочно что-то делать. Пришлось бросить взламывать основной искин и заняться взломом дроида-уборщика, который постоянно находился на командном мостике. Меньше чем за минуту я взломал эту рухлядь и подчинил себе. Понятно, что дроид был не Но он изготовлен из металла, и это мой единственный шанс. Ведь прямо под рубкой находились силовые кабели, ведущие к двигателю. Отправил дроида к этим кабелям. Он выполнил мой приказ и, проехав небольшое техническое отверстие у пола, оказался около них. У него имелось специальное устройство, чтобы очищать что-то, прилипшее к полу. Обычно это был набор из нескольких острых лезвий или специальная гребенка. Именно ими я заставил дроиду удалять изоляцию вначале с одного силового кабеля, потом с другого. Делать мне это очень не хотелось. Это почти со стопроцентной вероятностью выведет из строя гипердвигатель и частичный или полностью маршевые двигатели. Где выйдет корабль из гиперпространства, неизвестно. Мы можем выйти внутри светила планеты или астероидного пояса. Тем временем на большом экране шло выступление аварского посла. Большую часть его выступления я пропустил, занятый дроидом, и записывая для себя его выступление на нейросеть. Услышал только то, что он говорил в конце. В ней он с большим пафосом мне сообщил, что передумал меня убивать, и решил сделать в своем поместье дворовым псом. После окончания его речи Рэм встал и направился ко мне с шокером. Здесь я сделал последнюю попытку его образумить. «Рэм, ты делаешь большую ошибку». — Я сейчас во всех новостях. Меня будут искать и найдут, а ты заплатишь за все. Тебе никакие деньги не помогут спрятаться. — Поздно. Мне заплатили за тебя. — Послушай, я тебе заплачу больше в два раза. Это большие деньги. Конечно, я не собирался ему ничего платить, но думал, что это его остановит хотя бы на время. Вот только это его не остановило, и он начал протягивать руку с шокером к моей шее, чтобы выжить мне ней на эресит. Выбора не оставалось, пришлось замкнуть дроидом силовые кабели. Корабль при этом содрогнулся и резко дернулся. Рэм, в отличие от меня, не находился в кресле и улетел вперед, но перед этим он все-таки успел нажать кнопку на шокере. Дикая боль пронзила все тело.